Глава пятая. Кэролайн. Я все-таки справилась с оладьями. Сама не поняла, как это произошло. Они действительно оказались чертовски вкусными. А я задумалась. Я помнилась, когда тарелка опустела. Не знаю, почему мама назвала предстоящий визит гостей отличной новостью. По мне так просто ужасная. А ведь все так хорошо начиналось. Несколько дней, которые мы провели на вилле у моря, я могла считать чуть ли не лучшим временем в своей жизни. Тропическое солнце, красивая природа, теплая вода и, главное, никого рядом. Вчера появился Брайан и взбудоражил. Да нет, буквально взорвал мой маленький уютный мирок. А теперь планируются еще и гости. Совершенно незнакомые мне люди, одного из которых сватают мне же в друзья. В лучшем случае в друзья. О худшем думать не хочу. Очнулась я от очередного маминого оклика, огляделась. Все доели, за столом оставалось только я, Брайан куда-то ушел. «Милая, собирайся», — велела мама. «Здесь неподалеку есть древние развалины, до них можно дойти пешком. Не то чтобы очень быстро, но мы справимся». «Мы можем взять машину», — вклинился в разговор Кристофер. «И упустить такую прекрасную возможность для прогулки?» Мама подняла брови, и Кристофер тут же с ней согласился. «Конечно, милая. Думаю, все мы с удовольствием прогуляемся». Я хихикнула про себя. Огромный широкоплечий Кристофер в роли подкаблучника выглядел забавно и почти трогательно. Полагаю, если бы даже мама сказала, что это расстояние нам следует преодолеть ползком, Кристофер не стал бы возражать, а лишь глубокомысленно ответил бы. «Ну да, в последнее время нам отчаянно не хватает физических нагрузок. Здорово было видеть их такими счастливыми». «И куда вы собираетесь гулять?» На пороге появился Брайан, и мое сердце тут же ухнуло куда-то вниз. Это что, теперь я всегда буду впадать в полуобморочное состояние, как только он появится? Очень непрактично, особенно если учесть, что мы живем в одном доме. Сейчас я уже была обеими руками за маминую идею не садиться в прохладный автомобиль с кондиционером, а топать пешком по солнцепеку. Так наша прогулка займет больше времени, а значит, я дольше не увижу Брайна Эллингтона и не буду мучительно вспоминать, как правильно делать вдохи и выдохи. «Мы пойдем смотреть на древние развалины», — радостно отрапортовала мама. «Зачем куда-то идти?» — удивился Брайан. «Вы можете посмотреть на Кристофера прямо здесь?» Мы с мамой рассмеялись. Кристофер сначала нахмурился, но потом тоже присоединился к веселью. «Брайан, может, ты составишь нам компанию?» — предложила мама, и мое сердце снова ухнуло вниз. «Откажись, пожалуйста, откажись», — молча умоляла я Брайана. Он бросил на меня короткий взгляд, уж не знаю, что он прочитал на моем лице, но покачал головой. Спасибо, Мона, я бы с удовольствием, но у меня есть пара встреч на сегодня. Пара встреч, и снова мое сердце совершило какой-то странный кульбит. Наверняка одна из этих встреч с той самой девицей, которую он ждал вчера вечером. Не твое дело, Кэролайн, пришлось напомнить самой себе. Не твое чертово дело. Повторяла я себе, пока надевала шорты, майку и выискивала в недрах шкафа подходящую для прогулки обувь. Это не мое дело. Я зря боялась, что придется идти по санцепеку. Наоборот, наш путь лежал по уютным узким дорожкам. Со всех сторон буйно росла яркая зелень, давая в досталь тени, и прогулка действительно обещала быть приятной. Ну и что, что до развалин надо топать добрый час, а потом еще обратно? Погода действительно была чудесной. «Хорошо, что Брайан смог вырваться из своего офиса и приехать сюда», заговорила вдруг мама. «И воздух вокруг меня неожиданно превратился в густой кисель, который не так-то просто втянуть в себя. Пришлось сделать глубокий вдох». «Это еще почему?» — хмуро отозвался Кристофер. «Ну как же, он ведь так много работает и совсем не отдыхает. Даже к нам на свадьбу не смог выбраться. Это не дело. А тут такая благодать». «Да, милая, ты попала в семью трудоголиков», — улыбнулся Кристофер и приобнял ее за плечи. «Точно», — рассмеялась мама. «Знаю я кое-кого из этой семьи, кто и поесть забывал, если я не напоминала». «Что бы я без тебя делал?» — рассмеялся Кристофер и чмокнул маму в макушку. «Брайну тоже нужна симпатичная девушка, которая будет ему напоминать, что иногда нужно отдыхать. Или он уже встретил такую?» Я замерла в ожидании его ответа. Почему-то меня очень волновало, что там у Брайана в личной жизни. Вчерашние гости — просто мимолетные приключения на острове? Или у них всё всерьёз? Чёрт, да ведь меня это совершенно не касается. «О, тут можешь не беспокоиться», — хмыкнул Крис. Он не пропускает ни одной симпатичной девушки. Что же касается серьезных отношений. Боюсь, мой брат даже не в курсе, что это такое. Понятно. Ничего серьезного у него нет. Но в такой формулировке это совершенно не утешало. И более того, я тебе скажу. Кристофер обращался к маме, но почему-то бросил взгляд на меня. Хорошим девушкам лучше держаться от него подальше. Неужели от Кристофера не укрылась, как я реагирую на Брайна Эллингтона? Я прибавила шагу и вырвалась вперед, чтобы никто не увидел, как вспыхнули мои щеки. Мама, кажется, этого не заметила, потому что отозвалась безмятежно. Ничего, остепеница. Он ведь еще так молод. Ему 34. Не старик, конечно, но уж точно не мальчик. Кажется, Кристофер впервые решился возразить маме, но она и не заметила. Ее внимание уже привлекло кое-что другое. Ой, взгляни на этот куст! Он точно такой же, как мы видели вчера. Мне нужно сфотографировать. Он великолепен. Она достала телефон и уже увлеченно снимала цветы. Крупные пестрые, похожие на бабочек. «Милая, вчерашнему кусту-то устроила целую фотосессию», — со смехом сказал Кристофер. «Ну да, а это-то чем хуже?» — парировала мама. Разговор о Брайне тут же был забыт. Всеми, но не мной. Всю дорогу до древних развалин и обратно у меня в висках стучало. Он не пропускает ни одной симпатичной девушки и вряд ли когда-нибудь остепенится». Что же, я могла вполне в это поверить. Симпатичных девушек в его жизни так много, что он в темноте с трудом отличает одну от другой.